Часть первая. Богатенький внутренний мир. Глава первая. Здоровый фундамент. Российский менеджмент в силу особенностей национального характера постоянно повторяет одни и те же ошибки. Чтобы их избежать, нужно для начала перестать игнорировать всего одну позицию. Пусть это многим кажется банальным и самоочевидным, но именно она определяющая, на мой взгляд. Главное – это цели. Вся деятельность управленцев в России показывает, что ясных целей нет ни у кого. И здесь самый яркий пример – действия нашей правящей вертикали. Именно они потом копируются и в бизнес-структурах. Итак, ясных целей нет. Зато очень много общих рассуждений, демагогии и болтовни. Но целей – которые везде в международной практике привычно описываются через всем знакомый смарт, нет. То, что цель должна быть специфична, измерима, определена во времени, реалистична, амбициозна, для многих будто пустое место. Вместо этих параметров менеджеры используют любимые слова «лучше», «больше», «быстрее». И когда я слышу такое, понимаю, что мы ведем совершенно непрофессиональный диалог потому что как только возникают эти дальше и больше, это сразу совок. Это Родина моя. Это абсолютная интеллектуальная лень. Если хочется вести нормальный бизнес, нужно от этого управленческого снобизма избавляться и возвращаться к простым, здоровым основам. А именно тратить много времени на формулировку цели. Также и с теми решениями, которые принимаются. Никогда количество решений не заменит их точности. Не может быть много правильных решений. Их всегда очень мало. Крайне важно, чтобы ресурс компании, любой, управленческий и материальный, не растрачивался впустую. У того же Наполеона, великого управленца, инноватора своего времени, не было на самом деле необходимости выигрывать каждый месяц несколько сражений. Происходили битвы время от времени. Главное, что они происходили тогда, когда ему это было нужно, и с нужным ему результатом. Как только Наполеон поплыл в формулировке целей, начались проблемы. Если цели сформулированы, и они прошли проверку критикой, если ты в них поверил, возникает вторая, очень важная позиция для управленца. Это люди. Есть у нас расхожее выражение «команда». Его интерпретации еще больше. Но если это свести к школярским вещам, «команда» Это ресурс, который обеспечивает наличие самой важной характеристики компании – управляемости. Меня много раз спрашивали, в чем успех Калины. Я отвечал, в зависимости от ожиданий той аудитории, от которой был этот запрос. Рассказывал, что у нас такие прекрасные бренды, что правда. Удивительные по качеству продукты, что тоже правда. Инновационные разработки – и это правда. Ну и так далее. Но мы в ответах никогда не проговаривали единственное и главное конкурентное преимущество. В отличие от большинства российских компаний, мы компании с высокой степенью управляемости. Это значит, что если решение в компании принято, я знал, все мои управленцы это знали, оно будет исполнено. Мы тщательно готовим, обсасываем, обсуждаем решение, но если уж приняли, все. В компании строго действует такой принцип. Исполнение решения важнее его содержания, поэтому у управленца жизнь малина. Принимай только правильные решения, а дальше они чудесным образом материализуются. Если у вас есть та самая пресловутая команда людей, которые обеспечивают принятие и исполнение решений, то вы, как управленец, непобедимы. И при этом вам вовсе не важна лояльность команды, Хотя бы потому, что сама по себе лояльность – это миф. Будьте лояльны себе и больше никому. Люди, которых вы наняли, – это же профессионалы, которых дисциплина внутри компании сковала железным обручем. Если цели им понятны, если им их правильно ставят, есть же система контроля. Они достигнут результатов. Успешные компании работают. Я помню свои первые опыты работы на Западе. Насмотревшись на организацию процессов в немецкой компании, мы наивно рассуждали. Русским все время нужна железная дисциплина. Видимо, русские какие-то неправильные. А вот в Европе все само собой, все на доверии. Довольно скоро поняли, что ни хрена подобного. Просто менеджеры в Европе прекрасно понимают, что будет, если не исполнить какое-то решение. Там очень жесткий спрос с каждого. У компании «Марс» эмблемой которой была плаха, прекрасный девиз. Помни, что твоя голова лежит на плахе ответственности. Человек живет со сознанием этой ответственности, понимает, что ему за это будет и как его вышибут с работы без всяких долгих разговоров. Людям есть что терять. И репутацию, и высокие зарплаты. У них сначала ответственность, а потом права догоняют. А не так, как у нас. Сначала дайте мне много прав тогда, может быть, я на себя ответственности возьму. Не нужно каждого контролировать. Всегда есть единственная правда. Это результат. Конечно, есть вещи за рамками конкретного результата, на которые стоит обращать внимание. Это отношение руководителя к подчиненным, общение с соседними отделами. Но поскольку мы говорим не про краткосрочный результат, то логично, что все эти аспекты в результат интегрируются. Можно достигнуть быстрого результата за счет других. Наплевав на смежников, можно самому выпятиться. Но пребывать в этом состоянии невозможно. Все равно вылезет. У нас раньше было много дискуссий на эту тему. Именно поэтому, например, концерн всегда так противился публикации квартальных результатов. Фондовый рынок требовал с нас этого. Я всегда был против, потому что это дезориентирует управленцев. Можно поднатужиться и в квартале что-то сделать. Но нужно ведь не в квартале делать. Нужно каждый квартал делать. Хороший управленец, он всегда думает про будущее. И это будущее точно больше, чем квартал.